Те члены Назарика со стражами у руля поклялись вечные преданности Айнзу Олугуону и высшим существам, если говорить в более широком смысле. Не будет преувеличением сказать, что исключений не было. Даже помощник дворецкого Эклер, мечтавший захватить Назарик, был предан 41 высшему существу и относился к ним с уважением. Само собой, Себастьян тоже был одним из преданных слуг. Но все же он считал, что не следует из-за простой вероятности возникновения трудностей выгонять того, кого следовало бы пожалеть. Впрочем, он понимал, что большинство обитателей Назарика с ним не согласятся. Нет, он лишь думал, что понимает. Реакция Солюшин показала, насколько поверхностными были его суждения. Солюшин была серьезна. Она приготовилась драться с Дворецким, другими словами – Ее начальником в отношении повседневной работы в Назарике и одним из сильнейших бойцов ближнего боя, в зависимости от его ответа. Он понятия не имел, что боевая горничная зайдет так далеко, чтобы решить проблему. Себастьян улыбнулся, вызвав тем самым странный взгляд с Алюшем. «Конечно же нет. Я не отчитываюсь владыке Айнзу ни из-за своего эгоизма». Тогда не могли бы вы назвать причину? Я считаю её готовку довольно хорошей. Готовку? Говорите. Казалось, словно у неё над головой появились знаки вопроса. Верно. И разве посторонние не посчитают странным, если в большом доме будут жить лишь два человека? Это... возможно. У Салюши не было другого выбора, кроме как согласиться. Не иметь слуг, живя богато в большом особняке, и вправду странно. Мне кажется, что нам нужен ещё хотя бы один слуга. Иначе гостям мы даже еду подать не сможем. Не будет ли это подозрительно выглядеть? Другими словами, вы используете этого человека как часть нашей маскировки. Верно. Но ведь нет никакой необходимости в том, чтобы был конкретно этот человек. Суары в долгу передо мной а потому она никогда не проговорится, даже если попадет в опасность. Или я не прав? Салюшен на краткий миг задумалась и кивнула. Вы правы. Вот так? Нет нужды спрашивать разрешения владыки Айнза, если дело касается всего лишь нашего прикрытия. Он может даже разозлиться и сказать нам разбираться с такими делами самим. Продолжавшую молчать Салюшен, Себастьян спросил. «Теперь ты поняла?» «Да. Тогда на этом пока...» Прервался он, услышав стук. Звук был настолько тихим, что любой, кроме дворецкого, его бы не заметил. Стук повторился, подтверждая, что кто-то делает это намеренно. Открыв дверь комнаты, Себастьян сосредоточился на конце коридора. Горничные и дворецкие замерли, осознав, что стучит молоточек на парадных дверях. Поскольку они впервые прибыли в королевство, никто еще ни разу не стучал в дверь. Все дела они проводили снаружи и никого не приглашали в дом. Это был отчаянный способ не дать другим понять, что в особняке живут лишь двое. Но сегодня к ним пришли гости. Этого более чем достаточно, чтобы называться хлопотами. Оставив Салюшин в комнате и спустившись, Себастьян открыл прикрепленную к дверям крышку. Через дыру он увидел широкоплечивого мужчину, по обе стороны которого стояли солдаты королевства. Одет довольно прилично. На груди висит тяжелый герб, блестящий медью. Свет лица здоровый, а само лицо пухлое. Да и сам он заметно жирный, наверное, из-за привычки поесть. И еще рядом с ним стоял мужчина, что отличался от остальных. Кожа бледная. Будто никогда не попадала под солнечные лучи. Взгляд пронизывающий, щеки впалые. Лицо птицы на охоте. Нет, падальщика, ищущего гнилые трупы. Черная одежда висит на нем свободно. Очевидно, он прячет под ней оружие. Шестое чувство подсказывало Себастьяну, что вокруг него витает аура крови и злобы. Группа, которой поистине не хватает единства. Дворецкий не мог понять, кто они и что им нужно. «В чём дело?» «Я патрульный Стефан Хэвиш!» Пронзительным голосом назвал состоявший впереди толстяк. «Патрульный. Госслужащий, которому поручена охрана общественного порядка. Эта должность похожа на командира обычных стражников, что ходят по городу... Что ходят по городу? У них довольно широкие обязанности». Потому Себастьян не понимал, почему этот Стефан решил нанести ему визит. Игнорируя дворецкого, Стефан продолжил говорить. В королевстве по инициативе принцессы Реннер принят закон, запрещающий покупку и продажу рабов. Нам пожаловались, что в вашем особняке его нарушают, и мы пришли проверить. Наконец он закончил, спрашивая, можно ли ему войти. Хотя Себастьян придумал несколько способов им возразить, Полное отрицание может привести к большей проблеме. А также нет гарантии, что Стефан настоящий госслужащий. Хотя государственные служащие королевства и вправду носят такой герб. Однако этот знак все же не гарантирует это полностью. Оставалась вероятность, что он поддельный, несмотря на серьезность такого преступления. Тем не менее, позволить нескольким людям войти в дом не такая уж и большая проблема. Если дело дойдет до драки, Себастьян с легкостью с ними разберется. На самом деле даже лучше, если они окажутся самозванцами. Поняв что-то из тишины, которая повисла, пока Себастьян думал, Стефан заговорил во второй раз. «Могу я поговорить с хозяином особняка? Если он дома, конечно. Но лучше бы следователям не возвращаться с пустыми руками». Стефан улыбнулся без малейшего намека на извинения. За этим выражением лица скрывалась угроза, подкрепленная силой закона. «Прежде я хочу кое-что у вас спросить. Что за человек стоит позади вас?» «А, его зовут Сакьюленд. Это представитель заведения, что подала жалобу». «Сакьюленд. Приятно познакомиться». Видя слабую улыбку у того на лице, Себастьян понял, что проиграл. Это была улыбка жестокого охотника, который насмехается над своей добычей, подталкивая ее в ловушку. Можно с уверенностью сказать, что он пришел хорошо подготовленным, а потому с большой вероятностью Стефан и вправду настоящий госслужащий. И скорее всего, у него есть план на случай, если Себастьян откажется их впустить. Тогда по меньшей мере следует попытаться разгадать намерения противников. Хорошо, я передам новости госпоже. «Пожалуйста, подождите немного». «Хорошо. Но поторопитесь, у нас нет свободного времени, чтобы тратить его впустую». Сакьюлант улыбнулся, а Стефан пожал плечами. «Хорошо. Тогда с вашего позволения». Себастьян закрыл крышку и повернулся в сторону комнаты Солюшн. Но перед этим нужно сказать Суаре спрятаться подальше в доме. Саудаты остались за дверью комнаты а двух человек провели внутрь. Стефан и Сакьюленд были потрясены красотой Солюшен. Они не ожидали увидеть такую красотку. Стефан с открытым ртом глядел то на ее лицо, то на грудь. Он проглотил слюну, а его взгляд наполнился похотью. Сакьюленд, напротив, стал вести себя жестче. Себастьяну было очевидно, кого следует опасаться. Он предложил посетителям сесть на диван напротив Солюшен. Сакьюленд представил севшего Стефана, уже сидевший с Алюшем. «Так что именно происходит?» Спросила девушка. Стефан кашлянул и заговорил. «Одно заведение пожаловалось, что кто-то увел их работника, при этом дав денег другому работнику. В нашей стране покупка рабов вне закона. Не думаете, что этот человек нарушил закон?» Он напряг плечи, словно медленно начинал злиться. Солюшин скучающе ответила. «Правда?» Такое отношение заставило обоих мужчин моргнуть. Хотя они прибегли к давлению, она повела себя совершенно неожиданно. «Все сложные дела за меня делает Дворецкий. Себас, позаботься об остальном». «Вы уверены в этом? В зависимости от того, как все обернется, вас могут назвать преступницей». «О, как страшно. Себас, сообщишь мне, если я стану преступницей». «Всего хорошего, господа!» Салюшен попрощалась и смелой улыбкой оставила их. В улыбке красотке заключена сила. В то мгновение гости это поняли. Прежде чем дверь успела закрыться, они услышали потрясенные голоса солдат, увидевших Салюшен. «Что ж, я выслушаю, что вы собираетесь сказать вместо нее». Себастьян улыбнулся и сел перед мужчинами. Стефан продолжал глядеть на дверь, до сих пор очарованный ее улыбкой. Тем не менее, словно чтобы прикрыть его, вмешался с Экью «Хорошо, тогда могу я задать несколько вопросов. Как вы слышали от господина Хэви у Входа, наша работница пропала. Я кое-кого допросил, и он признался, что отдал ее, получив деньги. Хотя я даже представить не мог, что кто-то из наших работников на такое способен». «У меня не было выбора, кроме как позвать представителя властей». «Верно. Такое грязное преступление, как работорговля, нельзя допускать!» Он ударил о стол. «Вот почему Сакьюленд, кто позвал нас и не побоялся испортить репутацию заведения, добропорядочный гражданин!» «Благодарю, господин Хэвиш». Сакьюленд поклонился Стефану, говорившему с таким энтузиазмом, что разбрызгивал слюну. «К чему это представление?» Себастьян задумался. Эти двое определённо работают вместе, а потому тщательно подготовились к атаке. Следовательно, поражение дворецкого неизбежно. Вопрос в том, как минимизировать ущерб. С другой стороны, можно ещё попытаться выйти победителем. Для этого дворецкому Монзарика нужно разрешить проблему, не привлекая ещё больше внимания, а не защищать Суаре. Подозревая мужчина, утверждающий, что получил деньги, лжет. Где он сейчас? Его арестовали за работорговлю и кинули в тюрьму. Выслушав его показания и проведя расследование, мы заключили, что купили нашу работницу вы, господин Себас. Значит, того человека схватили, и он во всем сознался. Весьма вероятно, что он изменил свои показания в их интересах. Себастьян разрывался между тем, следует ли все отрицать. Притвориться ничего не знающим или солгать. Сказать, что она не в доме. Или что он убил ее. На ум приходило множество идей, но вряд ли бы они сработали. Эти люди так просто не отступят. Но прежде всего он хотел кое-что уточнить. «Но как вы пришли к выводу, что это был я? Как ее у вас доказательства?» Эту-то часть Себастьян и не сумел понять. Он не говорил своего имени и не оставлял после себя никаких следов. Как тогда они нашли это место? Снаружи он вел себя осторожно, чтобы всегда заметить преследователей. Дворецкому с трудом верилось, что в городе кто-то способен проследить за ним, оставшись незамеченным. «Свиток!» Себастьян сразу догадался. «Свиток, купленный в магической гильдии».